Глава восьмая. Анабель. Голова ужасно гудела, когда я смогла открыть глаза. Я даже не понимала, где нахожусь. Чувство было такое, будто я плыву глубоко под водой, а все звуки доходят с опозданием. До слуха донеслось тихое кряхтение, сопение, чей-то непривычно ласковый и полный тепла голос. Я попыталась выстроить в памяти цепочку событий, которые привели меня сюда. Медленно перед глазами появлялся прием у врача. Хорхе. То, как он меня обнимал. Его слова. «Ты защищаешь своего ребенка. Живешь ради него. Это причиняет мне боль. Буквально разрывает изнутри. Моей матери было все равно. А ты живешь так, будто это единственная причина, которая держит тебя в этом мире. Черт! Что с ребенком? Если бы я могла резко сесть, то сделала бы это». В реальности же получилось только поднять голову и обессиленно опустить обратно. Сил не находилось. Слишком сложно было даже поднять веки, и я все пыталась сползти с постели, пока сердце заходилось в бешеном ритме от страха за ребенка. Я думала, что уже пережила ад в тех нескольких минутах отчаяния и ужаса, но настоящий ад ждал меня в эти секунды, когда мозг не работал, тело не слушалось, а неизвестность пугала очнулась. Облегченно заметил тихий голос. Я замерла, а взгляд нашел обеспокоенные карие глаза, оглядел на брови. Хорхи внимательно рассматривал меня, затем осторожно помог подняться на подушках. Третий раз. Уже трижды он видел меня в самых унизительных моментах. — Что с ребенком? — едва слышно спросила я, хотя даже не думала, что могу звучать настолько глухо. Хорхи улыбнулся и... Отвернувшись от меня, наклонился к небольшой колыбели. «Пойдем к маме, малыш», — нежно сказал он, поправив одеяльце. А я вытаращилась на него, как сумасшедшая. Я не могла подумать, что в этом опасном мужчине может быть что-то настолько теплое. Хорхе аккуратно положил ребенка мне на руки, придерживая головку. Я смотрела на маленький курносый носик, на большие карие глаза. Он словно вышел из моих снов и фантазий точно такой, каким я его представляла. Я стала матерью, не так я представляла себе свои двадцать лет. «С днем рождения, милый!» прошептала я, едва сдерживая слезы и ласково касаясь пальцами маленькой щечки. Он пришел с началом зимы. Хорхе замер непривычно близко, рассматривая то меня, то малыша. Я посмотрела на парня. Он выглядел растерянным и уставшим. «Видимо, торчал здесь довольно давно». И, пожалуй, еще никто такого для меня не делал. «Как тебя сюда пустили?» — поинтересовалась я. Хорхе загадочно улыбнулся. «Когда у тебя в руках пистолет, тебе открыты все двери». «Ты доставал пистолет в роддоме?» «За кого ты меня принимаешь?» — обиженно спросил он. «Всего лишь показал». «О, Боже!» — я прикрыла глаза от смущения и осознания этого позора. «Зато все вокруг тебя ходили на цыпочках». И Генри был в надежных руках. Пожал плечами он. «Ты назвал моего ребенка Генри?» «Подумал, ты будешь не против. Если бы у меня были силы, я бы пристрелила тебя, Хорхе. Тогда хорошо, что у тебя их нет. Когда я смогу уйти?» «Вы все еще под наблюдением. Из тебя вышел человек примерно...» Он опустил взгляд на наручные часы сутки назад. Он, конечно, в порядке, родился здоровеньким, но лучше переждать и не рисковать. Выдал хорхи так, словно готовился к этому вопросу. Я кивнула, прислушиваясь к ощущениям, и только сейчас понимая, как сильно болела каждая мышца в теле. Но вместе с этим чувствовалась неожиданная легкость. Теперь малыш, который должен находиться внутри меня, лежал у меня на руках, мирно посапывая. Так, будто его не волновало ничего в этом мире. А я пыталась совладать с чувствами и жуткой усталостью, что накрывало даже сейчас, после долгого сна. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в моей душе. Казалось, что вместо сердца внутри меня поселился маленький мальчик с аккуратным носиком и пухлыми щечками. Я глянула на сына и в этот момент поняла, о чем говорили многие матери. Это безусловная, чистая, огромная любовь, которая способна вынести абсолютно все. Теперь я была в этом уверена, Теперь я понимала, что мой смысл жизни не надуман, что он реален, и я держу его в руках. Это заставляло мою душу кровоточить. Я бы хотела, чтобы меня хоть кто-то любил так сильно, как я любила своего ребенка, малыша, которого увидела впервые. Кровать неожиданно прогнулась под чьим-то весом. Я шмыгнула носом, отвернулась, пытаясь скрыться от слишком навязчивых, внимательных глаз Хорхе. Иногда мне казалось, что он мог видеть людей насквозь, читать их мысли. «Прости», — неожиданно горько произнес парень. Я ожидала от него все что угодно — шутки, сарказм, очередную глупость, но никак не ожидала горечь и стыд. «За что?» — непонимающе спросила я, бегая взглядом от него к Генри и обратно. хорхи правда, выглядел не очень. Под глазами прилегли темные круги, воротник белой рубашки запачкался, Верхние пуговицы были расстегнуты, рукава закатаны до локтей, а пиджак висел на стуле в углу. — Сколько ты здесь уже торчишь? — Мне уйти? Снова нацепив маску шута, поинтересовался он, собираясь подняться с кровати. Я вцепилась в его ладонь. — За что ты просишь прощения? И сколько ты уже здесь сидишь? — Если бы не я, ты бы спокойно ходила беременная еще пару месяцев. Пожал плечами он, спрятав от меня взгляд. Я тяжело вздохнула. Ты правда думаешь, что это из-за тебя? Анабель, в нас стреляли, ты перенервничала. Но ну, не ты же в меня стрелял. Почему ты говоришь словами Арона? В его голосе слышалась усталость. Я покачала головой. Все уже так сильно смешалось между собой, что трудно было отделить свое от чужого и наоборот. «Потому что он глава? Ему бы польстило. Мы говорим не об Аароне сейчас». Строго произнесла я, замечая, что все еще держала его руку. Хорхе вновь посмотрел на меня. «Когда ты спал последний раз?» Он зажмурился, затем открыл глаза. «Думаю, пару дней назад». «Что?» «Кто-то должен был наблюдать за малышом. Я не мог оставить его в одиночестве с этими неприветливыми женщинами». Театрально воскликнул Хорхе. «Ты бы видела их хищные лица». «Хорхе!» — осадила я. «Ты не думал, что их смущало оружие?» Я кивнула на пистолет в кубуре на груди. «Не думаю, что это проблема. Не все люди спят с пушками под подушкой». «Разве?» — притворно удивился он, растянувшись на кровати, словно довольный кот. Я невольно засмотрелась на чуть смуглую кожу, выраженные скулы и хитрый взгляд. «Тогда они счастливчики». Хорхе уставился в потолок, а я смотрела на него, пока в моих руках спал ребенок, которого я родила от другого мужчины. «Моя жизнь точно сошла с ума». Луиза приедет немного позже. Ей нужно было посчитать убытки, а тетя Мартина уже в поезде. Я зажмурилась. Надеюсь, он не разговаривал с Мартиной. Хотя, думаю, они подружились бы. Она тоже вставляла в каждую свою реплику неуместные глупые шутки. Но в этом и крылось ее очарование. Неужели я только что признала Хорхе очаровательным? «Не переживай ты так», — хмыкнул он. Луиза звонила ей, не я. «Я не переживаю». «Да, конечно», — фыркнул он. «У тебя на лице написан ужас. Даже когда в нас стреляли, такого страха, как сейчас не было». «Очень смешно», — зевнув, отозвалась я. Сознание снова просилось в темноту. Хорхе молча поднялся, взял Генри на руки и переложил в маленькую кроватку. «Отдыхай». Хорхе снял пиджак со спинки стула и направился в сторону двери. Я наблюдала за тем, как он уходил, а что-то внутри меня противилось этому, будто мир приобретал какие-то новые краски, когда он шутил или подначивал меня. «Посиди со мной еще немного», — пискнула я, надеясь, что он не услышал мой восклик, но Хорхи повернулся без тени смеха и веселья. «Как ты себя чувствуешь?» Он сел в изножья кровати, пытаясь не задеть меня, и я поджала под себя ноги. «Все еще боишься меня?» Выгнув бровь, задал еще один вопрос Хорхе. Я заглянула в его глаза, пытаясь отыскать внутри себя страх, неловкость или хотя бы нежелание находиться рядом. Но ничего из этого там не нашла. Ты ведь сказал, что не враг мне. Произнося эти слова, я знала, что это не ложь. Я в это верила. Хотела верить. — Я убрала ноги, чтобы ты нормально сел, идиот! — фыркнула я. Хорхе рассмеялся и опустился на локоть с мягкой улыбкой рассматривая меня так бесстыдно, так по-свойски, что захотелось спрятаться, но я уставилась на него в ответ. — Ты точно не хочешь спать? — Хочу, — призналась я, еще раз зевнув, — но не хочу оставаться одна. Никогда не думала, что моя жизнь так круто развернется. Никто об этом не думает, а жизнь умеет и любит удивлять. Задумчиво отозвался он. Я тоже не думал, что буду переживать о том, чтобы девушка не родила в моей машине. «Конечно, ведь более вероятно было то, что она в ней залетит», — всплеснула руками я. Хорхес нисходительно улыбнулся, задержал взгляд на моем лице, затем отвернулся к стене, а я глянула вниз, замечая на себе легкую больничную сорочку, прозрачную сорочку. В Щеки залила краска, а мне хотелось провалиться под землю от стыда. «Конечно, почему бы не засветить грудь едва знакомому парню через день после родов?» Я натянула одеяло почти до подбородка. Черт, я даже не хотела думать, во что превратилась моя фигура. Не сказать, что я о ней переживала, но все же. Я взглянула на люльку, в которой спал Генри. Что-то в груди сжалось от теплоты и всеобъемлющего чувства любви. Кажется, я все же начинала жить. «Я рад, что ты в порядке», — неожиданно сказал Хорхе, привлекая внимание. «Спасибо», — прошептала я, потянувшись вперед и, придерживая одеяло одной рукой, коснулась грубых пальцев Хорхи своими, вымещая в одном касании все, что хотела сказать, но почему-то не могла. Ни за что она», — улыбнулся он. Дверь в палату неожиданно открылась. Хорхи сел, и я откинулась на подушки. В проеме возникла Мартина, пристальным взглядом оглядев маленькую комнатку. «Девочка моя!» — воскликнула она, и почти бегом направилась ко мне, позволяя рассмотреть пятнистое платье, большие серьги-кольца, кудрявые волосы, уложенные на один бок в короткой прическе, которые уже тронула седина, россыпь браслетов на запястьях, звенящих при каждом движении. Мартина относилась к категории женщин, про которых обычно говорили необычное. Она могла менять мужчин как перчатки, давать вредные советы, курить целыми днями и пить просека вместо кофе в семь утра. И при всем этом она считала такой образ жизни правильным. Хотелось бы мне научиться у нее такой же легкости и свободе. Иногда Луиза напоминала мне ее. Обе яркие, громкие и совсем не стеснялись самих себя. Тетя заключила меня в объятия, едва не сломав ребра. «Где наш малыш?» Я расплылась в улыбке, больше не чувствуя себя такой одинокой. Кивнула в сторону люльки и обернулась на хорхе, но заметила лишь его спину. Он выходил из палаты. С его уходом стало как-то слишком пусто, тускло, словно в комнате выключили свет, и она погрузилась во мрак. «Какой красивый мальчик!» — проворковала Мартина, подхватывая ребенка на руки. «Ты уже придумала имя?» Она перевела взгляд на меня. Я улыбнулась, отвлекаясь от Хорхе, и кивнула. «Генри». Мартина замолчала, и я была уверена, что она сдерживала слезы. Я не стала говорить, что это имя придумала не я. Как бы она отнеслась к тому, что его придумал другой мужчина. Все-таки Мартина растила Генри почти со школьной скамьи, видела его первые провалы, драки, ходила на собрания и выясняла отношения с учителями. Он вырос у нее на глазах, хулиганил, попал в семью Перес. Мартина побывала на его свадьбе, а затем на могиле. Она видела весь его путь от рождения до смерти, и теперь смотрела на его сына, на своего внука. И это разбивало сердце не только мне. В коридоре раздался перестук каблуков, и вскоре в дверях возникла Луиза, широкой улыбкой освещая все вокруг себя. Я улыбнулась в ответ. Лумитнула взгляд на Мартину, но сначала подошла ко мне. Прости, что не приехала раньше. Девушка села на край кровати, обхватила мои ладони своими. Хорхи был здесь все это время, Выпалила я, только потом понимая, о чем говорила. Мартина заинтересованно повернулась с Генри на руках. Уверена, из него получилась хорошая нянька, усмехнулась Луиза. Я так и представила его с подгузником в руках и погремушками вместо пистолета. Стало смешно. Кто этот ваш Хорхе? Парень, который был здесь, когда я пришла? Влезла Мартина, остановившись рядом с нами. Брата Арона, ответила за меня Луиза. Я выдохнула, выпуская ее ладони. Это в его машине я чуть не родила. Хорошее начало, хмыкнула Мартина. Луиза поднялась с кровати, с любопытством заглядывая через ее плечо. Мартина покачивала малыша, тихо напивая под нос колыбельную. Луиза стояла рядом, а я медленно проваливалась в сон, ощущая себя немного счастливее, чем обычно, даже несмотря на то, что все пошло совсем не по плану.